Эстония. Военная база НАТО к юго-западу от города Тарту. 1 июля 2023 года. Пламя в камине освещает просторную комнату. В полумраке за столом гражданский в твидовом темном костюме и безупречной белой рубашке. Напротив в кресле мужчина, в камуфляже с бокалом виски в руках. Наши договоренности с Оттавой практически достигнуты. Мы плавно перехватываем управление процессом ИИИ, в том числе и по проекту возрождения. Одно беспокоит, насколько надежно справиться с поставленными задачами Деница. Вы же помните, за что его отстранили от управления украинским блоком? Не беспокойтесь, шеф, только благодаря собственной смекалке ему удалось раствориться в потоке беженцев и попасть в Россию. «Да, конечно, мы обескуражены его жестокостью в брошенной лаборатории под Харьковом. Вряд ли специалисты смогли стать полезными военной разведке русских, ведь каждый из них занимался своим направлением в разработках. Но, как говорится, «in war as in war». Собеседник заерзал в кресле сделал большой глоток из бокала. Послышался щелчок зажигалки и глубокая затяжка сигареты. К слову, а как он обошелся с бывшими работниками базы под Иркутском? Я не хочу неприятностей с канадскими партнерами. У них контракты с сотрудниками со всеми вытекающими последствиями. Нет-нет, Харьковский инцидент не повторится. Я жестко предупредил Деницу о возможных выводах. Руководство базы живо и находится в изоляции на территории. Когда все закончится, мы освободим их под подписку о неразглашении о случившемся. К тому же у меня там есть человек, который за ним присматривает. Когда все закончится, это животное должно исчезнуть. Наша кредо — здоровье без границ. Надеюсь, вы подберете для него необходимую инновационную вакцину. Послышался смех и тонкий звон льда о стенке пустого бокала.